Глава 15 Любовь и жизнь всегда происходят не здесь, а в каком-то другом месте. Но это другое место было настолько близко, что я обманывал свое тело, состоящее из мышц и нервов, иллюзией осуществимости, таившей ближе к вечеру в анонимности ночной темноты. Возвращаясь загоревшим из ночных путешествий по экзотическим странам, находившимся вовсе не здесь и напоминавшим картинки из туристических буклетов, я просыпался с осознанием, что сегодняшний день будет похож на все остальные, что будут снова ожидания и мечты, связки ключей отпирающих ворота, прочтенные и возвращенные на место книги, череда поступков и жестов, как вывешенные на просушку простыни, которые в лучшем случае развивал западный ветер или Сирокко, и они на мгновение пьянели от движения, ибо потом целый день им предстояло висеть, болтаясь на веревках и предлагая тень всем, кто искал защиту от солнца. С тех пор, как я познакомился с Эммой, это расстояние сократилось. Оно стало еще короче, когда я увидел со спины женщину в черном, оставившую после себя прозрачный шлейф надежды. Посему с того дня, стоя перед зеркалом после утреннего душа, я стал пользоваться костяной расческой моего отца, где кое-где еще сохранилась его перхоть, и зачесывал волосы, где кое-где еще сохранились песчинки с приснившихся мне экзотических пляжей. Я неуклонно занимался этим каждое утро, точно как Дон Пелагорио, притворяющий обладку вплоть в надежде, что ритуал поможет свершиться чуду, сохранить веру, убывавшую каждое утро, ибо жизнь и любовь и даже вера находятся не здесь, а где-то в другом месте. Но в те дни я их чувствовал совсем близко, миг, и они рядом. Посему этот миг я хотел встретить во всеоружии, ибо привычка к отказу сокращает количество предложений. Неудачи в любви отбрасывают ее ада этернум, а конец дает знать о себе, когда ожидание теряет надежду. Каждый по-своему лелеет ее. Городской геодезист Кориати платит взятки в надежде устроить сына. Адвокат Костровилари копит деньги, с каждым днем их сумма растет. Архитектор-строитель уже с десяток лет строит дом, который он, вероятно, никогда не закончит. Я же перед выходом из дома просто причесывался и освежался одеколоном, а иногда, собираясь в библиотеку, даже завязывал галстук. Во вторник, спустя четыре дня, как я увидел второй репейник, я закончил рукопись Корельяна. Очень интересное чтение. Анатолий был прирожденным писателем, и если бы он начал раньше, кто знает, каких бы высот он достиг. Что касается моих поисков в том десятилетии хроники событий, тщательно задокументированных страховым агентом, я никаких следов ведущих Кэмми не нашел, ни разговоров, ни слухов. Решительно ничего. Тем не менее, это было искусно написанное произведение, построенное, по его словам, на величайшем недоразумении. Я с большим вниманием перечитал страницу, где он описывает, как впервые увидел Августину Кардинале, дочь угольщика, когда проходил мимо их дома. Она выглянула в окно в белой блузке с гладко собранными волосами и каждое слово на этой странице, каждая запятая. Каждый пропуск говорили о зарождающейся любви. Я перечитал несколько раз. В ушах звучали безотрадные слова Карельяно, что ничто из того, что произошло до и после этой встречи, не стоило улыбки этой женщины. У него не хватило духу признаться ей в своем чувстве, и, вспоминая его слова глубокого сожаления, я подумал, что будет вдвойне несправедливо, «Если Августина Кардинале не прочитает эту страницу, ведь и она наверняка любила его, сберегла ему верность, я не смог не спроецировать на них мою первую встречу с Эммой. Это была невозможная любовь, где влюбленные движутся навстречу друг другу, но не встречаются, ошибаются в выборе времени и места. Но сейчас у меня была возможность совместить это время и пространство», как если бы счастливый финал чужой истории был добрым предзнаменованием для моей. Я вырвал из рукописи эту незабываемую страницу и, выйдя через час из библиотеки, воспользовался тем, что окно Августина было открыто и, незамеченный никем, положил этот лист на подоконник, что не вызвало бы ни у кого удивления, поскольку в Тимпамаре каждый день то западный, то восточный ветер разносит по улицам города бумагу с перерабатывающего комбината, устилают ею балконы и крыши. Августина наверняка подумает, что этот листок из тех, которые сами выбирают читателя. Но, читая его, ей станет дурно, и придется сесть, перечитать его и заплакать от счастья, ибо ветры оказались милостивы к ней и, наконец, подтвердили, что беззаветная любовь бесценна. что любишь не ради взаимности, а ради самой любви. Вечная любовь — это не объятия, ласки и поцелуи. Вечная любовь — одинока. В надежде, что листок попадет в руки адресата, я направился в церковь на отпевание нотариуса Палония Ордоре. Скорей по долгу службы, чем по какой-либо другой причине. Через несколько дней, как я стал работать на кладбище, Могильщик заявил, что еще ни разу не видел меня на заупокойной службе. Если раньше это могло сойти, то сейчас я должен был время от времени показываться не только на погребениях, но и на отпевании в церкви. Мой предшественник всегда их посещал, а мое отсутствие могло вызвать кривотолки и порицания. Он так и сказал — порицания. В его небогатый просторечный язык изредка попадало затейливое слово — на этот раз порицание, которое казалось ему ученым, и он повторял его как школьный учитель, по слогам, назидательным тоном. Поэтому я стал изредка появляться на отпеваниях, и как раз в тот день представился подобающий случай. Я пошел на площади как обычно, уселся на верхней ступеньке церковной лестницы, поодаль от всех. Именно там я впервые его увидел, под липой у памятника павшим солдатам. Я сразу подумал, что это обыкновенный, отбившийся от стаи бродячий пёс, решивший понюхать городского воздуха. Однако он не был одичавшим, ни на кого не бросался, он был чёрным, как шарики пота и грязи, которые наш мэр каждый вечер скатывал у себя на ступнях и выкидывал в окно. Пёс был спокоен и смотрел по сторонам, словно явился на свидание. Тимпамара приняла его на своей земле в тот день, когда дул сильный сирокко, разметавший груды бумаги на комбинате, поднял в воздухе десятки, сотни страниц, заслонивших небо, как стаи ласточек, и планировавших на улице, на балконы, в трещины тротуаров. Может, и его занесло сюда этим ветром, все всеоплодотворяющим ветром, образующимся от пролета астероидов и комет, распространяющих в космосе простейшие формы жизни — которые, найдя подходящие для себя условия на Земле, приживались и развивались. Может, за несколько минут до этого он был еще черным ворсистым комочком, летевшим из галактики Андромеды, облетевшим Плутон и, подхваченный ветром от какого-нибудь метеора, опустился на цветочную клумбу у памятника погибшим солдатам, плодородную почву, на которой незаметно возрос и стал видимым человеческому глазу. Когда прибыл похоронный кортеж, раньше времени, чем ожидали собравшиеся на площади, я увидел, как черный пес неспешным и ровным шагом последовал за процессией. Гроб подняли и на руках внесли в церковь. Пес, опережая вдову, пристроился сразу за ним. На него стали обращать внимание. Кто-то, наверное, подумал, что лучше его прогнать. Но чинность и торжественность, с какой он шел, обезоруживали и разубеждали в дурных намерениях. Дошли до порога церкви, и тут на его пути встал Панамарь. — Пшал, пшал отсюда! — зашикал на собаку и оттолкнул ногой. Черный пес еще несколько раз попробовал проскользнуть в церковь, но туфля Панамаря была неумолима. Тогда пес спокойно спустился и улегся у подножия лестницы, свернувшись калачиком. Когда все вошли, последовала моя очередь. Панамарь впустил меня и запер дверь, забрался на звонницу, и ударил в колокол, а потом устроился на хорах. Вскоре из-за неудержимого кашля одного из скорбящих я и жители Тимпомары узнали о необычайных способностях этой собаки. Сап по Минулио Тирранова из-за приступа кашля должен был выйти, чтобы не мешать службе. Он толкнул боковую дверь, и пес с опасением вошел внутрь. Священник уже начал заупокойную мессу, И полилось песнопение хора, когда по центральному нефу спокойно, спокойно, словно невеста под удивленными взглядами верующих, прошел пес и умостился под катафалком, на котором возвышался гроб. В Тимпомаре такое видели впервые, и, как все новое, появление собаки вызвало недоумение и напряженность. Когда хор допел, Пономарь заметил собаку и осторожно подкрался к ней, чтобы прогнать. но священник знаком руки остановил его, а верующим, заметившим этот знак, заявил, что собака никому не мешает и может лежать на месте. Так оно и было. В течение всего отпевания пес лежал неподвижно, как будто уснул, но глаза его были открыты. Он шевельнулся, лишь когда подошли поднять гроб на плечи, встал и последовал за похоронной процессией. Все, включая меня, Не спускали с него глаз всю дорогу до кладбища. Но когда подошли, пёс остановился у ворот. Я вошёл первым. За мной проследовал кортеж, а он стоял и не двигался. Прошло ещё несколько минут, и он исчез. Могильщик тоже всё видел, и когда мы остались одни, сказал. — За всё время моей почтенной работы такое я вижу впервые. Вы наблюдали, как он вёл себя в церкви? а как нас сопровождал до самого кладбища. Остановился лишь у ворот. Чудеса несусветные, — сказал он и, поморщив нос, добавил. — Это вас несет, как от сосновой шишки? или я стоявший с ним рядом, согласно кивнул. Возможно, я переборщил с одеколоном. — Вы либо отгоняете трупный запах, — продолжил он, — либо в кого-то влюбились. Иеремия Морфаро не мог нарадоваться. Три покойника за два дня. В тот день в Царствие Небесное представился сам нотариус Палонии Ардоры, глава одной из самых богатых семей в Тимпомаре. Дети не только выбрали из всего каталога самый роскошный гроб, но и просили не скупиться в тратах на цветы и прочую погребальную мишуру. Небесная музыка для слуха гробовщика, который за день опустошил свой склад и в раз заработал столько, сколько за пять похорон бедняков. Оставшись один, я собрался закончить расчистку дорожек на другой стороне кладбища. Поравнявшись с могилой Улисса Бельведера, мне показалось, я заметил вдалеке незнакомку в черном платье. Сердце забилось. Я бросил метлу и устремился к ней. Но на полпути остановился. Подумал, как все произошло в прошлый раз, когда женщина испарилась. Подумал о своей хромой ноге, замедлявшей время и тормозившей жизнь, и во избежание новой оплошности решил дожидаться ее у ворот. Там она наверняка покажется. Из любого запутанного лабиринта всегда есть выход. Я бы не сдвинулся оттуда ни за какие блага мира. Подходило время закрытия, а ее все не было. Я терпеливо ждал. И правильно сделал. Она выпорхнула из третьего ряда семейных склепов. Голова опущена вниз — как если пересекаешь ручеек и выискиваешь, куда ступить, чтобы не поскользнуться и не упасть. Казалось, она балансирует на краю мира, и мне припомнилась строка из Мимнерма, говорящая о дрожащем листке. Моё сердце, казалось, билось в ритм ее неторопливым шагам. Шаг, удар, еще шаг и снова удар, приближение и задержка дыхания. На расстоянии полутора метров Метра сорока шести она оглянулась. У меня сперло дыхание. Эмма! Это была она. Она пристально на меня посмотрела. Я слишком хорошо знал эти глаза, чтобы ошибиться. Слишком долго ласкал глазами эти черты, чтобы подумать, будто привиделось. Это была Эмма. сошедшая с фотографии и на моих глазах воплотившаяся в женщину. Эмма ро в замужестве Бавари. Она удалилась неотрывно, глядя мне в глаза, превратив мое тело в камень, в засохший корень, в песчинку. Она исчезла за воротами, а я стоял не в силах пошевелиться и включить мозги. Это была она, Эмма. с белым, как лист, лицом, с глазами, полными грусти. Я должен был опуститься на ступеньку склада и опереться о стену. Я не мог поверить, что такое возможно. Женщина, которую я видел, была Эммой. Она смотрела на меня, как на знакомого ей человека. Я продолжал сидеть, пряча свое смятение от прохожих. С трудом поднялся и, собрав все силы, отправился к ее могиле, охваченные неизвестным доселе волнением. Я сошел с ума. Других объяснений быть не могло. А к чему еще, если не к безумию, приводит одиночество, искаженное книгами воображение, жизнь между небом и землей? Фотография висела на месте. Я было подумал, что она исчезла, воплотилась в женское тело, что изменило свой физический статус. Я посмотрел на нее вблизи. То же лицо, которое я только что видел, те же глаза, тот же рот, те же пропорции лба. Я больше ничего не понимал. Голова кружилась, и, когда я закрыл глаза, стараясь прийти в себя, я почувствовал себя пещерой, где сходятся морские ветры. Я боялся упасть под напором звуков Вселенной, И в какой-то миг мне почудилось, будто я слышу в голове вселенские голоса.